Глава 56. Трудно сказать, почему охранитель решил потратить последние крупицы своей жизненной силы на то, чтобы явиться Эленда на обратном пути в Фадрикс. Насколько я могу судить, Элленд не узнал почти ничего нового. В тот момент от прежнего охранителя осталась лишь тень, и эта тень находилась под мощным давлением разрушителя. Возможно, охранитель или остов того, чем он когда-то был, хотел застать Эленда в одиночестве. или, быть может, увидел, как Эринт упал на колени и осознал, что Император очень близок к тому, чтобы рухнуть лицом в пепел и больше не подняться. Так или иначе, охранитель пришел к нему и тем самым открылся разрушителю. Давным-давно минуло время, когда охранитель мог расправиться с Инквизитором одним лишь взмахом руки, и даже дни, когда мог повергнуть любого противника из числа людей. Когда Эринт увидел Туманного Духа, Охранитель уже едва мог связно изъясняться. Интересно, что бы предпринял Элленд, зная он, что видит перед собой умирающего бога? Ведь той ночью он оказался единственным свидетелем кончины охранителя. Если бы Элленд пробыл на том усыпанном пеплом поле еще несколько минут, он бы увидел, как посреди завихрений тумана на землю упало тело мужчины маленького роста, с черными волосами и длинным носом. Но Элленд уже ушел. и тело засыпало пеплом. Мир доживал последние дни. Его боги умирали вместе с ним. Призрак стоял перед закрепленным на доске, словно на мольберте, листом бумаги. Он рисовал, но не картины, а идеи. Кельсер всегда демонстрировал друзьям свои планы в виде рисунков на угольной доске. Это был хороший прием, правда сейчас призрак пытался прояснить детали собственного замысла лишь для самого себя. «Самое сложное придумать...» как заставить Квеллиана проявить свои аломантические способности на публике. Адарн уже подготовит людей и подскажет, чего именно ждать. Значит, спровоцировать гражданина необходимо там, где соберется как можно больше народу. «Если он просто толкнет что-то металлическое, ничего не выйдет», думал призрак, царапая заметку на доске. «Надо, чтобы он прыгнул или бросил монеты. Должно произойти нечто заметное такое», о чем можно заранее предупредить людей. Задача была непростая, но призрак ощущал уверенность. Он зарисовал на доске несколько идей, от нападения на Квеллиана во время его выступления перед горожанами до трюка, вынуждающего его применить свои способности в тот момент, когда он будет думать, что рядом никого нет. Понемногу замыслы призрака складывались в стройную картину. «У меня получится», – молодой человек улыбнулся. Я всегда преклонялся перед Кельсером, перед его способностью управлять людьми. Но это не так трудно, как я думал. По крайней мере, так ему казалось. Призрак старался не думать о последствиях провала, не думать о том, что Бельдри по-прежнему оставалась у него в заложниках. Не волноваться из-за того, что иногда по утрам он просыпался с ощущением, что утратил все чувства, потому что за ночь полностью выгорели запасы олова. Поменьше появляться на публике — и обращать на себя внимание горожан. Хельсер твердил, что переживать не надо. Разве этого было недостаточно? Он обернулся на тихие шаги и шуршание платья. «Призрак?» Бельдри стояла у дальней стены комнаты. Призрак устроил себе логово между несколькими стеллажами с консервами, отгородившись с помощью нескольких одеял. Сестра гражданина предстала в роскошном платье бело-зеленого цвета. Любишь платье? Улыбнулся призрак. Бельдри оглядела себя и чуть покраснела. Я не одевалась так уже несколько лет. Никто в этом городе так не одевается. Молодой человек отложил карандаш и вытер пальцы тряпкой. Тем проще достать подобную одежду, если знаешь, в каком из заброшенных домов искать. Кажется, я угадал с размером, да? Да. Девушка двинулась вперед. Платье ей в самом деле сидело отлично. и призрак почувствовал, что с каждым ее шагом соображать ему становится все трудней. Бельдри посмотрела на доску и нахмурилась. «В этом есть какой-то смысл?» Призрак сбросил оцепенение. Изображенная на доске представляла собой смесь рисунков и записей. А кроме того... «Я пишу большей частью на восточном уличном жаргоне». «Это язык твоего детства?» Бельдри вела пальцем по краю доски, стараясь не коснуться надписей, чтобы случайно не стереть. Призрак кивнул. «Как непривычно. Что значит рвать?» «Убегать. А рвать когти означает убегать быстро». «Сварганить заначку», — с улыбкой прочитала Бельдри. «Полная тарабарщина». «Только для тех, кто по фене не ботает». Машинально перешел на жаргон призрак. Сказал и тотчас же вспыхнул и отвернулся. «Что такое?» – встревожилась Бельдри. «Почему в ее присутствии я всегда веду себя так глупо?» – подумал призрак. «Все смеялись над тем, как я говорю, даже Кельс рассчитал, что жаргон звучит по-дурацки. И вот теперь я с ней на нем заговорил». Погрузившись в свои планы, он почувствовал себя спокойным и уверенным, а потом появилась она. Отчего эта девушка заставляла забывать о своей новой роли и превращаться в прежнего призрака? Призрака, который никогда ничего не значил». «Не стоило бы тебе стыдиться акцента. Он мне кажется очаровательным. Сама сказала, что мои слова звучат как тарабарщина». «Так это же самое главное!» — воскликнула Бельдри. «Это преднамеренная тарабарщина, верно?» Призрак с нежностью вспомнил родителей, пытавшихся понять, когда он говорил на жаргоне. Он чувствовал над ними странную власть, произнося слова, которые имели смысл только для его друзей. Неудивительно, что в конце концов увлекся». Едва не позабыл нормальную речь. «Итак», — снова обратилась к доске Бельдри. «Что же это такое?» «Просто кое-какие мысли», — после некоторого колебания ответил призрак. «Она была его врагом, не стоило об этом забывать». А. Ага. На лице девушки промелькнуло странное выражение, и она повернулась к доске спиной. «Брат всегда выгонял ее прочь, начиная собрание», — подумал призрак. не рассказывал ей ничего важного, вынуждая чувствовать себя бесполезной. «Я должен заставить твоего брата применить аламантию на публике», неожиданно для самого себя признался призрак, «чтобы все увидели, какой он лицемер». Бельдри вытаращила глаза. «На доске записаны мои идеи, большей частью не очень удачные. Я склоняюсь к тому, что нужно просто напасть на него и заставить защищаться». Не сработает. Почему? Он не станет использовать против тебя аламантию. Он не выдаст себя. Если почувствует, что угроза не шуточная, то выдаст. Ты обещал не причинить ему вреда, помнишь? Нет. Призрак вскинул палец. Я обещал попытаться отыскать иной путь. Я ведь не собираюсь его убивать. Я просто хочу, чтобы он лишь вообразил, будто вот-вот умрет. Бельдри не ответила. У призрака душа ушла в пятки. «Я этого не сделаю, Бельдри», — сказал он. «Я не убью его». «Обещаешь?» «Обещаю», — она улыбнулась. «Я хочу написать ему письмо. Вдруг я смогу заставить его выслушать тебя, и мы еще сможем избежать всего этого». «Ладно», — согласился призрак. «Но ты должна понять, что я прочитаю это письмо, чтобы убедиться. Не выдаешь ли ты сведения, которые могут мне навредить?» Бельдри кивнула. Конечно, он собирался не просто прочитать письмо, а переписать его, поменяв порядок предложений и добавив несколько малозначащих слов. Призрак слишком много времени провел с ворами, чтобы не знать о шифрах. Но если предположить, что Бельдри была с ним честна, идея с письмом к Веллиону казалась удачной. Это должно усилить их позицию. Призрак уже открыл рот, чтобы спросить, не испытывает ли она больших неудобств в связи с жизнью в пещере, но замолчал, когда услышал чьи-то шаги. На этот раз куда более громкие. По всей видимости, шаги капитана горадили. И действительно, через некоторое время тот показался из-за угла. «Мой господин, вы должны это увидеть». Солдаты исчезли. Вместе с остальными Сейзит обозревал через окно пустое пространство, где на протяжении нескольких недель располагался лагерь стражников Квелиона, наблюдавших за Инквизиторским домом. «Когда они ушли?» задумчиво потирая подбородок, спросил Брис. «Только что». Сейзит видел в случившемся дурной знак. Тогда как призрак, Брис и Горадель обрадовались внезапному отступлению противника. «Что ж, пробираться наружу будет легче», заметил капитан. «Более того, я смогу привлечь наших солдат к воплощению плана, направленного против Квелиана», прибавил призрак. «Мы бы ни за что не сумели вывести их из здания тайком», когда половина армии Квеллиана сидела у нас прямо на пороге. Но теперь...» «Да», — согласился Горадель. «Но куда же они подевались? Думаете, Квеллиан нас в чем-то подозревает?» «Задай этот вопрос своим разведчикам», — фыркнул Брис. «Почему бы тебе не отправить их на поиски нового лагеря?» Горадель кивнул. А потом, к легкому удивлению Сезида, посмотрел на призрака, ожидая подтверждения. Призрак, в свою очередь, кивнул... И только тогда капитан удалился, чтобы отдать нужные распоряжения. «Он считает парня главнее Бриза и меня», — подумал Тересиц. Не стоило удивляться. Он ведь сам согласился, чтобы призрак начал командовать. Для Гораделя все они, Сейзит, Бриз и призрак, принадлежали к ближнему кругу Элленда и наверняка оказались равны. Но поскольку призрак являлся лучшим из их тройки бойцом, вполне закономерно, что капитан с большей охотой подчинялся именно ему. Просто было странно видеть, как призрак раньше такой тихоня командует солдатами. И все же Сейзит чувствовал, что начинает парнишку уважать. Он умел отдавать приказы, которые Сейзит отдать бы не смог, и демонстрировал блестящую предусмотрительность в подготовке к свержению Квеллиана. К тому же у юноши имелась склонность к театральным эффектам, весьма импонировавшая Бризу. Однако про повязку на глазах и про другие свои секреты призрак так ничего и не рассказал. Конечно, стоило бы потребовать объяснений, но Сейзид знал этого парня слишком давно и потому доверял. Когда горадель ушел, призрак повернулся к Сейзиду и Бризу. Ну. Вель он что-то замышляет, задумчиво проговорил Бриз. Правда, что именно сказать еще нельзя. Это точно, согласился призрак. Пока что продолжаем следовать плану. На том и расстались. Сэйзит направился в самую отдаленную часть пещеры, где при свете ламп работали солдаты. Руки приятно отягощала медная метапамять. Два браслета на запястьях и еще два выше локтя. В метапамяти хранились сведения по инженерному делу, которые требовались, чтобы выполнить задание, поставленное призраком. И все же в последнее время Тересийцу было не по себе. Особенно, когда он взбирался по лестнице и смотрел на город. Пеплопады усиливались. Землетрясения становились все более частыми и мощными. Туман отвоевывал у дня все больше времени. Небо темнело. Красное солнце превращалось из источника света и жизни в большую кровоточащую рану. Из-за пепельных гор горизонт был красным даже по ночам. Казалось, приближение конца света должно быть подходящим временем для того, чтобы найти веру, а не потерять ее. Но то недолгое время, что Сейзит посвятил изучению религий, хранившихся в папке не оставляло никакой надежды. Еще 20 религий долой, и осталось лишь 30 вероятных кандидатов. Продолжая размышлять, Сейзит наблюдал за усердно трудившимися солдатами. Одни заполняли камнями деревянные конструкции, готовили грузы, при помощи которых планировалось перекрыть потоки воды, попадавшие в пещеру извне. Другие собирали систему блоков, предназначенную для того, чтобы запустить механизм. Где-то через полчаса Сейзит убедился, что все идет по плану, и вернулся к расчетам. Однако, направляясь к своему столу, увидел спешившего ему навстречу призрака. «Бунты!» — выдохнул тот. «Прошу прощения, лорд-призрак. Люди устроили пожар, и солдаты, которые стерегли нас, отправились его тушить, пока не заполыхал весь город. Здесь намного больше дерева, чем в других городах Центрального Доминиона!» Сейзит помрачнел. Боюсь, наша деятельность начинает приносить опасные плоды. Мне кажется, это хорошо. Пожал плечами призрак. Город находится на грани. Так было и с Лютоделью, когда мы захватили власть. Только присутствие Элленда Венчера уберегло город от самоуничтожения. Покачал головой Сейзит. Революция Кельсера могла легко превратиться в катастрофу. Все будет хорошо. Тересиец посмотрел на молодого человека, который шел рядом. Он изо всех сил старался излучать уверенность. Возможно, Сейзит стал слишком циничным, но ему было далеко до оптимизма призрака. «Ты мне не веришь!» «Прошу прощения, лорд-призрак. Дело в том, что в последнее время я вообще ни во что не верю». Ох! Они молча дошли до подземного озера, гладкого как стекло. Сейзит приостановился у воды, ощущая, как изнутри его грызет тревога. стоял довольно долго, с досадой осознавая, что никак не может найти отдушину. «Неужели ты совсем не переживаешь, призрак? Не думаешь, что мы можем потерпеть поражение?» «Не знаю. И ведь это еще не все». Сейзит махнул рукой в сторону трудившихся солдат. «Само небо как будто стало нашим врагом. Земля умирает. Тебе не кажется, что мы занимаемся бессмысленным делом? Почему вообще мы еще не сдались?» «Мы же все равно обречены!» Призрак покраснел и отвел взгляд. «Не знаю», — повторил он. «Я все понимаю, Сезет. Ты пытаешься понять, не испытываю ли я сомнений. Мне кажется, ты видишь меня насквозь». Сезет нахмурился, но призрак не смотрел на него. «Ты прав», — молодой человек вытер вспотевший лоб. «Я думаю о том, что мы можем и проиграть. Наверное, Тиндвелл бы рассердилась на меня, да?» Она считала, что люди, которые принимают решения, не должны сомневаться. Услышав это, Сейзет так и застыл. «Что я творю?» Невольно приходя в ужас от своей внезапной истерики, подумал он. «Неужели я стал таким?» «Почти всю жизнь я сопротивлялся Синоду, восставал против собственного народа. Я был спокоен, уверен в том, что так надо. И вот теперь я там, где во мне больше всего нуждаются». «Сижу без дела, ругаясь с друзьями и говорю им, что мы все умрем». «Но...» — призрак поднял взгляд. «Хоть я и сомневаюсь в своих силах, мне кажется, что все будет хорошо». Сейзида поразила надежда, которую он увидел в глазах парнишки. «Вот что я утратил. Как ты можешь такое говорить?» «Я не знаю, если честно. Просто...» — начал призрак. «Ну, ты помнишь, о чем спросил меня, когда впервые здесь оказался? Мы стояли у озера вон там. Ты спросил меня о Вере. Ты спросил, зачем нужна Вера, если из-за нее люди причиняют друг другу боль, как вышла у Квеллиана с Верой в Выжившего?» Сейзет повернулся к озеру. «Помню», — сказал он негромко. «Я много об этом думал. И, кажется, нашел ответ». «Я слушаю». «Вера — это когда будущее не имеет значения». «Когда ты считаешь, что кто-то наблюдает за тобой, кто-то, кто способен все исправить, это значит, что всегда есть выход!» — прошептал призрак, устремив взгляд куда-то вдаль. Его глаза сияли, будто он видел то, что было недоступно Сезиду. «Да», — подумал Тересиец, — «именно это я и потерял. А теперь должен снова отыскать».